Глава 20. Под кустовый выползень. Две штуки. Смеркалось. Макс пробирался через заросли, стараясь не шуметь. То и дело ему приходилось оглядываться, чтобы убедиться, что Майнаки следуют за ним. Надо признать, девушка двигалась абсолютно бесшумно, отчего он постоянно думал, что она отстала от него. Увы, по сравнению с ней сам он шуршал ветками весьма громко, так что оставалось надеяться, что пришельцы их не услышат. Меньше чем через полчаса Макс увидел впереди просвет между листьями. И сейчас, хоть вокруг уже и было темно, он решил дальше передвигаться ползком. Так у них будет чуть больше шансов выжить, если пришельцы начнут стрелять. Тихо. Сумев не задеть ни единой ветки, он прополз вперед и присмотрелся. В ночной темноте единственными источниками света было мерцание звезд и какая-то одинокая лампочка где-то высоко в небе. Только сейчас Макс понял, что станция находится почти ровно над ними. Увы, этого света было слишком мало. Сколько он не вглядывался, то видел лишь сгустки тьмы, которые с одинаковой вероятностью могли быть. Остовом танка, деревянной хижины или кабины телепортера. Спецназовец отвел руку назад и, ощупью обнаружив Майонаки, точнее ее грудь, потянул подвернувшуюся под руку часть тела к себе. «Что ты видишь?» – прошептал он, когда девушка поравнялась с ним. «Там ровно впереди большой стол. На нем спит какая-то девушка. Она расслаблена, и ее кровь движется медленно. Два других существа находятся в ста метрах справа и слева от этого стола. Они не спят, но и не двигаются, просто стоят, не меняя позу и не шевелясь. Уже минут двадцать так сразу, как окончательно стемнело. Дальше от нас, за тем столом, еще метрах в ста позади него, начинается огромный купол. В такие моменты Макса радовал окружающий его в глазах у Марии ореол святости и непогрешимости. Будь иначе, первым и самым логичным вопросом Майнаки был бы «Ты что, слепой?» «Сколько метров до стола? У девушки есть какое-то оружие?» «Метров тридцать, наверное, я не знаю. Под столом лежат какие-то штуки, больше всего похожие на обычные грабли и лопаты. Рядом с ней что-то вроде кузнечного молотка, но ничего похожего на лук или твое оружие незаметно». Макс задумался. Если им удастся подкрасться незамеченными, то Майнаки может цапнуть пришельца и подчинить ее. Если не сработает, то старая добрая угроза оружием должна помочь делу. Все же вампирам и огнестрелам можно добиться многого. Наверное. В любом случае надо пробовать. Сейчас мы с тобой быстро, натихо тихо подбираемся к этой девушке, ты кусаешь ее и пытаешься подчинить. «Не выпиваешь досуха, а пьешь ровно столько, чтобы взять над ней контроль. Будем надеяться, что ее кровь тебе подойдет. Если нет, можешь сразу начинать плевать, а я использую ее в качестве заложницы, чтобы двое ее приятелей не смогли помешать нашему плану. Заставим ее помочь нам проникнуть на корабль, а дальше уже по обстоятельствам. Поняла?» «Поняла». В темноте Макс не видел лица Майнаки, но по тону было ясно, что она и впрямь восприняла его мысль. Может, вампир ему попался и со специфическими предпочтениями, но, по крайней мере, далеко не тупой. «Ну, с богом!» — Мынаки удивленно оглянулась на него. «Тьфу ты! Во славу Салангана, блин! Вперед!» Рывком выскочив из-под куста, они кинулись к маячившему чуть поодаль темному бугру. Инопланетному столу кровати.